На липовой ноге. Душа влечется в примитив. Игорь Северянин. Триста лет назад, как время-то бежит, Петр Великий прорубил окно в Европу. Естественно, в образовавшееся отверстие хлынули, смотри учебник физики или фильм «Титаник», европейские языки, английский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 Ведь у нас есть прекрасные примеры. Скажем, жили-были когда-то синонимы. Хороший, прекрасный, ценный, положительный, выдающийся, отличный, чудесный, чудный, дивный, прелестный, прельстительный, замечательный, милый, изумительный, потрясающий, фантастический, великолепный, грандиозный, неотразимый, привлекательный,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 В этой коробке находится сыр пармезан, который, благодаря вкусовым добавкам, значительно лучше пармезана, который производят неназванные злобные соперники. Операция по усекновению здоровой части слова «пармезан» и наращиванию на обрубок многозначительно пустого «плюс» сопоставима с операцией по замене природной ноги деревянным протезом. На липовой ноге, на березовой клюке –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 Не слышат они, что ли, как клубится блевота в этом страшном звукосочетании? Тихое утро, 8 ноября, робкий революционный снежок припорошил мостовую. Дядю Петю шумно выворотила на притихшие стогны града вчерашней селедочкой под шубой, морковными звездочками винегрета, клюковкой домашнего квашения. На РТР есть какой-то подиум де арт.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 Друзья мои, прекрасен наш соединительный союз И. Возьмем его с собой в третье тысячелетие. В свое время Корнейчуковский в книге об искусстве перевода приводил пример слепого копирования английской специфики, односложных слов. Английские стихи. Be the sleep, calm and deep, like those who fell. Not ours who weep. Некий переводчик передал, как «Тих будь он, благ твой сон, Как тех, кто пал, не наш сквозь стон». Перевод изумительно дословный, а толку-то. В оригинале, благодаря долгим гласным, горестно-колыбельная, рыдающая, раскачивающаяся интонация – Единственное неслужебное слово с краткой, отрывистой гласной – fell, пал, обрыв, конец, смерть. Слова же с долгими, протяжными гласными рисуют различной длительности. И неспокойный сон, и глубину, и долгий плач. Интересно, что у всех этих слов есть фонетические пары – sleep, dip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 но вполне пригодному для простой коммуникации. Его главные признаки – обмеление словаря в сочетании со словесными огрызками. Например, сцена в ресторане. Клиент. Дай суп. Официант. Вот суп. Клиент. Суп крут. Официант. Крут плюс. Клиент. Ест. Э, -э, э, официант. М? Клиент. Суп не крут. Официант. Нет? Как не крут? Ну клёв. Клиент. Не клёв. Суп вон. Официант. Что ж, с вас бакс. Клиент. Пшел в пень. Вот руб плюс. Официант. Зря. Руб дрянь, дай бакс. Клиент. Хрен. Официант. Дам в глаз плюс. Бакс дай. Клиент. На. Сам бьет в глаз плюс. Официант. Ик. Клиент. Ха. Бакс мой. Поспешно убегает. Язык этот пригоден не только для скупых на слово «господ», но и для прелестных, чирикающих дам. Вот, скажем, сцена в парикмахерской, непридуманная. Входит дама с модным журналом в руках. Знакомая парикмахерша. Что? Дама. Стричь. Парикмахерша. Как? Дама. Как тут? Под бокс. Показывает разворот журнала. Парихмахерша одобрительно. «Бокс крут!» Дама. «Ну?» Парикмахерша стрижет. «Ну, как Кипр?» Дама, оживляясь. «О, Кипр клев!» «Пляж, бар, сплош плюш. Сок, джин, дринк. Как ночь, муж в душ». Дочь прочь, тут грек Макс, тук-тук. В раз секс, кекс, бакс, крекс, фекс, пеке. Вот такс, парикмахерша, завистливо. А в ЗАГС ждемс? Дама, Макс в ЗАГС, грек в брак? Ай, чушь, обе задумываются над жизнью, парикмахерша как муж. Дама. Мы брось, парикмахерша. Брось. Дама вздыхает. Муж лыс, как мяч. Парикмахерша. Пусть трет лук в плеж. Дама. Тер весь год. Парикмахерша. Ну, хоть пух рос? Дама. Рос, но вонь. А секс